Выезд Отужинав с моими друзьями, я лег в кибитку. Емщик по обыкновению своему поскакал во всю лошадиную мощь и в несколько минут я был уже за городом. Расставаться трудно, хотя на малое время с тем, кто нам нужен, стал на всякую минуту бытия нашего. Расставаться трудно, но блажен тот, кто... Расстаться, может, не улыбаясь, Любовь или дружба стерегут его утешение. Ты плачешь, произнося «прости», Но вспомни о возвращении твоем, И да исчезнут слезы твои при всем воображении Якороса пред лицом солнца. Блажен возрыдавший, надеяйся на утешителя, Блажен живущий иногда в будущем, Блажен живущий в мечтании. Существо его усугубляется, веселье множится, И спокойствие упреждает нахмуренность грусти, Расположая образы радости в зерцалых воображениях. Я лежу в кибитке. Звон почтового колокольчика, наскучив моим ушам, Призвал, наконец, благодетельного морфея. Горесть разлуки моея, преследуя за мною в смертоподобное мое состояние, представила меня воображению моему уединенно. Я зрел себя в пространной долине, потерявшей от солнечного зноя всю приятность и пестроту зелености. Не было тут источника на прохлаждение, не было древесной осени на умерение зноя. Един оставлен среди природы пустынник, Вострепетал. Несчастный возопил я. Где ты? Где девалося все, что тебя прельщало? Где то, что жизнь твою делала тебе приятную? Неужели веселости тобою вкушенные были сон мечта? По счастью моему случившееся на дороге Рытвина, В которую кибитка моя толкнулась, меня разбудила. Кибитка моя остановилась, Приподнял я голову, вижу, на пустом месте стоит дом в три жилья. — Что такое? — спрашивал я у повозчика моего. — Почтовый двор. — Да где мы? — В Софии. И между тем выпрягал лошадей.